В 1796 году его сын Пепин разгромил аваров на берегах реки Тисы, захватив штаб-квартиру хана и огромную добычу. Чтобы защитить франкское королевство от возможных в будущем набегов аваров, франками была образована новая приграничная область, известная как Остмарк, Австрия. Принятие Карлом Великим императорского титула – 1800 год было событием громадного значения для дальнейшего развития международной политики в Европе, и оно имело также большой отзвук на Ближнем Востоке. Теоретически Карл Великий возродил Римскую империю. В действительности возникло новое политическое образование – «Священная империя германской нации». Норма, хотя и несколько устаревшая сейчас. Можно было бы ожидать, что новая империя не будет признана византийским правительством, поскольку, согласно византийской доктрине, римская империя никогда не умирала и продолжала существовать в Константинополе, Новом Риме. Однако императрица Ирина которая в то время представляла Новый Рим, была не в том положении, чтобы остановить Карла Великого, и она выбрала компромисс. Действия Карла Великого, завоевателей аваров, внушавших некогда страх, и множество западнославянских племен, произвели глубокое впечатление и на южных славян. Предполагается, что славянское слово «краль» — «король» — не что иное, как Транслитерация имени Карла. Шахматов судьбы, страница 26. Что же касается франко-аварской войны, то булгары не замедлили воспользоваться ослаблением аваров. Как мы видели, смотрите главу 5, раздел 8, после распада Великой Булгарии одна из булгарских орд мигрировала в Панонию и покорилась аварскому Кагану. Теперь эти панонские булгары восстали против своих господ и вступили в связь со своими балканскими родичами. В 803 году авары подверглись нападению с двух сторон. Карл Великий обрушился на них с запада, а булгарский хан Крум — с востока. Война окончилась полным уничтожением аварского каганата. Его владения были поделены между франками и булгарами. Последние заняли оба берега Дуная, вверх по течению до устья Тисы. Выше Тисы левый берег удерживался франками, в то время как славянские племена, жившие на правом берегу вплоть до устья Дравы, признали над собой господство хана Крума, которому к 1805 году удалось очистить свои новые владения от остатков Аварской Орды. Восьмое. Византия и булгары в период правления хана Крума. Падение аварского каганата произвело мощное воздействие на весь славянский мир. Предание об этом было живо еще в XI веке, и составитель первой русской летписи включил в свою рукопись следующее замечание. Обры, то есть авары, были велики ростом и горды духом, и Господь сокрушил их, и все они сгинули, и ни один из них не выжил. И до сих пор на Руси есть поговорка, которая звучит «Они сгинули, как обры». Смотрите Гросс, страница 141. Вполне естественно, что благодаря своей победе над Аварами Хан Крум воспринимался балканскими славянами как преемник некогда внушавшего страх аварского Кагана, и булгары действительно стали в какой-то степени политическими наследниками аваров. Согласно византийскому лексикографу X века Сьюдас, после победы над аварами булгарская знать стала носить одежды в аварском стиле. Сьюдас также сообщает нам, что Крум спрашивал совета у аварских пленников относительно законодательства. Владения Крума простирались теперь далеко на север. Течение реки Тисы обозначало границу между франкским и булгарским государствами.